Новая Тюдзё Химе Сноска Тюдзё Химе, дочь придворного вельможи Фудзивара Но Тойонари, жившая в восьмом веке, преследуемая злой мачехой, удалилась в монастырь, где, по легенде, за одну ночь соткала изумительной красоты мандалу, изображающую буддийский рай. В земле Хида стоит знаменитый еще со времен древних государей Гора под названием Кураяма, величавая. Дровосеков туда не пускают, от того и поныне на этой горе растут густые тисовые леса. Там всегда веет прохлады, и окрестные жители не знают, что такое летний зной. Как-то раз Банзану случилось заночевать в одном из тамошних горных селений, но уснуть он не мог из-за беспрестанного стука бёрд в ткацких станках. Недаром эта местность славится изготовлением превосходных шелковых тканей. Банзан пошел к хозяину постоялого двора и наслушался от него всяких рассказов, среди которых оказалась и эта удивительная история. Жил в той деревне человек по имени Акамура Дзендаю со своей женою. Хотя обоим супругам уже перевалило за 40 лет, Детей у них не было, и они очень из-за этого печалились. Долгие годы ходили они на поклонение в святилище Отцута в провинции Авари, и в конце концов боги услышали их мольбы и послали им чада. Родилась у них девочка, да такая прелестная, что ни один младенец в селении не мог с ней сравниться, стала она расти, И в пять лет умела читать и писать, хотя никто ее этому не обучал, в семь лет начала слагать стихи, а в одиннадцать научилась ткать шелк цумуги. Сноска. Цумуги — шелковая ткань типа Чесучи. Ткали все как будто одинаково, только другим женщинам, чтобы соткать штуку шелка, требовалось три дня, она же управлялась за полдня. И получалась на редкость красиво. Неудивительно, что семья ее вскоре разбогатела. А поскольку ко всем своим достоинствам девушка была еще и глубоко набожной, люди прозвали ее новой Тюдзё Химе. Первого числа каждого месяца она совершала паломничество в храм Яцуруги, и хотя до него несколько дней пути, всегда возвращалась домой в тот же день. Кто-то из поселян, привыкший ничего не принимать на веру, попросил ее рассказать о своих паломничествах, и девушка в подробностях описала ему провинцию авари, а также все, что встретилось ей по дороге. Люди, сведущие, подтвердили, рассказанная ею истинная правда. Что тут возразишь? Оставалось лишь удивляться ее чудесным способностям. Но вот девушке минуло 15 лет. Стала она красавицей, какую и в столице нечасто встретишь, и не было в тех краях юноши, который не мечтал бы заполучить ее в жены. Между тем, родители невесты, изрядно разбогатев, не хотели отдавать дочь кому попало и никак не могли выбрать ей достойного жениха. Наконец, после долгих поисков и расспросов, прослышали они о человеке по имени Сугагаки Ихэй, старости соседней деревни. Он торговал лесом, и дом у него был как полная чаша. За его сына и носки они и просватали свою дочь. И тут произошло диво. Высплав любовью к мужу, девушка сразу же лишилась чудесной способности в один день добираться до храма Яцуруги и возвращаться обратно. Шелка она теперь ткала не быстрее, чем остальные женщины, лицо ее огрубело, а повадки стали такими же, как у любой неотесанной деревенской жительницы. Вот какие чудеса бывают на свете.